Филантропия и коллекционирование марок две разные вещи. Существует ещё одна сторона Ричарда Бренсона, привлекающая внимание средств массовой информации. Его очень часто вовлекают в деятельность разнообразных узкоспециализированных общественных организаций и предприятий. Так было с двумя безуспешными попытками управления национальной лотереей Британии, прибыль от которой должна была идти на благотворительность. Брэнсон участвовал в компании, положившей начало выпуска кондомов, составивших конкуренцию монополий Дюрекс на рынке Объединенного Королевства, прибыль от которого также пошла на благотворительность. Кроме того, он участвовал в компании помощи безработной молодежи и в компании по уборке мусора на улицах Британии. Ходили слухи, что Бренсон собирается баллотироваться на пост мэра Лондона. Это лишний раз подтвердило бы его общественную популярность и показало, что многие лондонцы отдают ему предпочтение. Такая общественная деятельность создаёт Бренсону репутацию филантропа. И хотя она никак не связана с его бизнесом, тем не менее она делает рекламу компании Virgin. Разумеется, многие знаменитости известны своей благотворительностью. Кинозвезды, поп-звезды и политические деятели не чуждают с этой сферы деятельности в рекламных целях. Однако в случае с Брэнсоном подобное обвинение выглядит ошибочным. Конечно, его репутация даёт ему преимущество в достижении цели, но его цели в основном идеалистические. Этот человек в возрасте 18 лет основал некоммерческий Student Advisory Center для решения проблем молодёжи. Это было в 1968 году, ещё до того, как он начал звукозаписывающий бизнес, который впоследствии вырос в империю WeZen. В действительности, если и существует область, где Ричард Брэнсон не был оценен по заслугам, так это его благотворительная деятельность. Как это ни странно, но когда дело касается освещения его филантропической активности в СМИ, Брэнсон теряет весь свой рекламный талант и ведёт себя довольно неуклюже. Хотя он и не даёт огромных денег на благотворительность, он щедро тратит свою энергию и время на цели, в которые искренне верит. Он участвовал в трёх общественных проектах. Первый проект был осуществлён в 2000 году, когда в Объединённом королевстве проходила кампания по улучшению состояния окружающей среды и снижению уровня безработицы среди молодёжи. По просьбе правительства Маргарет Тэтчер Бренсон занял должность главы комитета. Однако с самого начала кампания враждебно освещалась в печати. Британские газеты изображали её как эксплуатацию молодёжи на общественных работах. Зализывая раны, Бренсон оставил пост через год. Вторым проектом был запуск противозачаточных средств, направленный на снижение стоимости кандомов монополии Durex. Проектом имел успех. По британскому телевидению прошла серия рекламных роликов кандомов. Однако реклама оказала мало влияния на здоровье населения страны. Бренсон подвергался критике в печати, хотя он рисковал собственными деньгами, начиная выпуск изделий, средства от продажи которых предназначались для благотворительных целей. Попытка Бренсона участвовать в национальной лотерее Объединённого Королевства также получила неблагоприятное освещение в прессе. Несмотря на то, что Брэнсон настаивал, что он не получал никакой прибыли от управления лотереей и что все деньги от продаж у компании Virgin забрал благотворительный фонд, общественность Брэнсона не услышала. И снова циничные журналисты не оценили его альтруистических намерений. Судя по всему, Брэнсон на удивление чувствителен к подобной критике. Там, где большинство людей не обольщалось, ожидая понимания, Брэнсон наивно удивлялся, почему же пресса нападает на него. Действительно, он выглядит очень растерянным, когда журналисты нападают на его благотворительную деятельность. Возможно, он просто уже привык к тому, что пресса всё время его хвалит. Вот вы видите меня, а теперь не видите. Такой же сильный впечатление, как и его способность быть в центре общественного внимания, производит другой талант Бренсона избегать отрицательной рекламы своего бизнеса или негативного освещения в прессе его частной жизни. Как чеширский кот в «Алисе в стране чудес», Брэнсон обладает даром исчезать, когда это ему удобно, и все, что остается от него, так это белозубая улыбка. В то время как другие бизнесмены типа Аниты Роддик подвергаются критике прессы за любой неверный шаг, многие ошибки и неудачи Брэнсона остаются скрытыми от взора публики. Когда пресса осуждает Роддик за её рекламные махинации, Бренсон в такой же ситуации выставляется в печати как нашкодивший школьник, от чего получает несомненный выигрыш. Этим объясняется то, что любая деятельность Бренсона, кроме филантропической, положительно освещается в СМИ. Бренсону удаётся скрывать детали работы его финансовой империи. Можно подумать, что существует два Ричарда Бренсона: популярная личность, известная миллионам, и бизнесмен, известный лишь своим партнёрам. Его способность избегать общественного внимания и виртуозно исчезать является одним из секретов его длительного успеха, а также тем способом, которым он защищает свой бизнес от спекулятивных нападок СМИ. Как Бренсон осуществляет свои замечательные магические трюки, неясно. Возможно, это качество свойственно любому человеку, и каждый может уйти со сцены, когда ему удобно. А возможно, очень помогает Бренсону то, что у него есть остров, на котором он всегда может укрыться. от назойливого внимания прессы. Улыбайся перед камерами. Возможно, Ричард Брэнсон не был похож на постоянно действующую пиар-машину, но он сам по себе ходячий логотип. Каждый раз, когда его портрет появлялся в газетах или журналах, это работает на компанию Virgin. Чтобы продвигать свой бизнес таким образом, как Брэнсон, нужно иметь множество хитроумных идей, среди которых необходимо отметить следующее. Первое. Поймите, чего хотят средства массовой информации, и пусть они это получат. Когда другие компании продумывают рекламные концепции, Бренсон оставляет место для деятельности журналистов. Там, где другие фирмы тратятся на дорогую рекламу, Бренсон представляет гораздо более ценный продукт новости. Второе. Проявляйте фантазию. Бренсон особенно изобретателен в создании визуальных эффектов. Третье. Встаньте и скажите своё веское слово. Бренсон имеет замечательный дар появляться неожиданным образом в центре каких-либо драматических событий. Четвёртое. Помните, что филантропия и коллекционирование марок две большие разницы. В течение нескольких лет Бренсон участвовал во множестве общественных акций, и хотя подобная деятельность не связана с его бизнесом, она также создавала рекламу компании Virgin. И наконец, пятое. Знаете, когда вынырнуть. Бренды обладают не только способностью оказываться в центре внимания, когда он этого хочет, но и способностью избегать отрицательной рекламы своего бизнеса.